Первые учителя Мне с детства казалось, да и сейчас кажется, что я не настоящий, что я игрушка, в которую люди играют почему-то, и неправильно. Но это чувство пришло не сразу. Я с самого начала не доверял миру. Но, по правде говоря, он чаще привлекал меня, чем отталкивал. А потом мой одноклассник Витя Андреев случайно описался на уроке математики. этот ведь мне очень нравился. Не подумайте только ничего. Он мне виделся не в томас мановском голубоватом свете, да и карандаш, мальчик, меня дядя Густав зовут, а я тебе за это Венецию покажу, а в общечеловеческом. На групповой фотографии нашего первого класса В 25 круглых румяных физиономий, карикатурные гномы из диснеевского мультика про Белоснежку. И только увидеть лицо вдохновенного романтического героя. Грустные глаза и черные кудри. Таким, наверное, было лицо Байрона, когда он сидел за партой в херру и, забыв об уроке, сочинял свои первые стихи. Рядом на фотографии Валентина Степанна, наша первая учительница, женщина неопределенного возраста в голубом кремпленовом платье. Она укоризна и назидательно смотрит в фотообъектив. На правой щеке большая родинка. видите не повезло. Он пошел в школу, предварительно не выучившись читать. Теперь, по прошествии стольких лет, неумение читать, мне кажется, безусловным преимуществом, великим даром, на который способны родители, действительно по-настоящему любящие своих детей. В книгах нечего ловить и нечего искать. Их сочиняют для того, чтобы превратить неорганизованное людское стадо в организованное. Прочитав, книги люди глупеют окончательно, и тогда с ними можно делать все, что угодно. Витя читать не умел, и потому был гораздо сообразительнее всех нас. Но в школе так не считали. Витя числился отстающим, ему стоило огромных усилий заучить буквы. Он уставал Пытался передохнуть, и тут выяснялось, что запомнить буквы — это недостаточно. Их нужно соединять в слова и правильно записывать. Другие уроки ведь отвлекали, на них нужно было заучивать массу всего сложного, малопонятного и ненужного, цифры, например, и тут же с ними что-то делать, вычитать, складывать, разбирать, какая из них больше другой. От всего этого Витя голова шла кругом. Он ничего не успевал. Валентина Степана сердилась и ставила Витя двойки. — Кто не успевает, Андреев, тот бывает неуспевающим, — назидательно говорила она всякий раз, когда заносила ручку над его дневником. Помню, в ноябре к нам пришла завуч младших классов Галина Павловна. Сухая старушка, лицом она мне напоминала полярную сову. Я таких сов видел по телевизору в передаче «В мире животных». На кончике носа у Галины Павловны настороженно поблескивали очки в тоненькой золотой оправе — подарок каких-то благодарных родителей. Мы сталкивались с Галиной Павловной в коридоре на переменах. Она смотрела на нас с нескрываемой ненавистью. Если кто-то пытался бегать, она истошно кричала «Стой на месте!» и зловеще шипела «Дрянь такая! Зла не хватает!» Так вот, эта Галина Павловна пришла проверять, с какой скоростью мы читаем и сколько слов можем прочесть за минуту. Всех выгнали за дверь, а потом вызывали в класс по одному, совали в руки книжку и заставляли читать вслух. Мы стояли в коридоре и тряслись от страха. Некоторые то и дело бегали в туалет. Меня вызвали одним из первых. Я сел за парту, взял книжку и стал быстро читать сбивающимся от волнения голосом. «Не чисти!» — перебила меня какой-то момент Валентина Степановна. «Читай с чувством, с толком, с расстановкой». «Чего?» — не понял я. «Чего-чего?» — предразнила она. «Ничего, что! Читай давай! Время-то идет!» Я читал до тех пор, пока Галина Павловна не сказала «стоп!» «Теперь надо выяснить», — повернулся она валентин Валентине Степановне. «Понял ли он?» кто-то накивнуло в мою сторону. — Что прочел? — Вот, — она пальцем в книгу. — Что это значит? — Что? — испугался я. — Слух прочь, — горе луковое, — вмешалась Валентина степана Царская Россия, — начал читать я, — была тюрьмой народов. Цари-помещики держали народа в невежестве и покорности. — Стоп! — скомандовала валентин степан Как ты это понял? — Я молчал. — Как ты понял это, — я тебя спрашиваю. Повысила она голос. Я в страхе покосился на массивное обручальное кольцо у него на пальце. — Ну, царские помещики того, всех обижали, особенно бедных, рабочих и кр... Причем тут бедный Я замолчал. — А Объясни нам, что значит слово «невежество». Я молчал. — Невежество — это ты, — выдохнула, наконец, Валентина Степановна. Прическа тюльпан в стиле пятидесятых, напоминавший огромный кукиш, яростно закачалась у нее на голове. «Позор какой! Выйди и позови... Кто там по списку? Настю Батурину!» Потом выяснилось, что я успел прочитать шестьдесят три слова. Я забыл рассказать, что до меня такой же процедуре подвергли Витю Андрееву. Бедный Витя за минуту сумел одолеть только четыре слова. «Хулиганство!» — кричала на него завуч. Нас всех уже закончили экзаменовать и запустили в класс, чтобы объявить результаты. — Лодырь! Немедленно родители ко мне, чтоб завтра же! Валентин Степан, на стоя рядом с Галиной палны буравила Витю взглядом, словно хотел его насквозь проткнуть. После этого случая Витю окончательно записали в ответы. Что бы Витя ни делал, его всегда ругали. Прошел год, Витя по-прежнему отставал. Однажды на уроке математики он вдруг расплакался. «В чем дело?» — ледяным тоном спросила Валентина степан Оказалось, что Витя описывался. Об этом доверительном шептом Валентине степанне сообщила Оля семьи частных, отличница. Ее посадили рядом с Витей, чтобы она его подтягивала, как отстающую Витя описывался. Он тянул руку, чтобы попроситься выйти, тянул, тянул изо всех сил, но Валентина степанна его не заметила. И Витя описался. Помню, как он стоял у доски слева от стола Агентины Степанны и плакал, растирая слезы по щекам. Агентина Степанна красное от возмущения кричала. — И не жалоби меня! Сам виноват! Если бы это произошло с хорошим учеником, я бы еще поняла и просила. Но это сделал ты, лодорий двоечник, и иди из глаз моих. Витя, рыдая, поплелся к двери, мы все смотрели на него с презрением и жалостью. Когда я пришел домой, то первым делом рассказал папе, что Витя Андреев описался. — А? — Вот как, — рассеян ответил папа. Он читал газету, ему явно не хотелось на меня отвлекаться. — А, это, как ее, ваша Валентина Степановна, она что? Она сердилась очень, сказала, что если бы это произошло с хорошим учеником, то она бы его простила. Папа вытращил глаза, помотал головой в недоумение. — То есть это как? что так и сказала, а что удивился я, что-то неправильного. «Правильно, правильно», — сказал папа и как-то странно хохотнул. «Я никогда прежде не слышал в его голос таких интонаций. Это выходит так, если дворечник, веди себя тихо и писаться не смей. Если отличник вроде вашего, Леша и Петренко, то ссы и штаны сколько душе угодно, никто слово поперек не скажет». Я испугался, услышав это. Мне захотелось, чтобы поскорее наступило лето, и меня бы повезли на дачу в Квамарово. Одноклассники меня любили. Кажется так, а может и нет, не помню. За что меня было любить? Наш класс боролся с какой то там переходящее знамя, а я плохо учился. Снижал все показатели и вдобавок был очкарик Меня называли очкарик в жопе шарик. А Миша Старостин, когда мы в четвертом классе поссорились, придумал мне обидную кличку «Очкастая кобра». Когда всех принимали в пионеры, меня приняли с самого последнего. Валентина Степановна сказала мне тогда при всех, «У тебя, Аства Цатуров, волосатое сердце». Я даже оказался не в силах понять, что это она мне сказала. Учитель физики по кличке Угрюмый, напротив, был не столь изысканно метафоричен. Однажды он обдал меня прокуренным дыханием и назвал умственным убожеством. Угрюмо было лет семьдесят, он был стар и мудр, а я молод и глуп. У него вообще-то была фамилия, я просто забыл, такая дурацкая и угрюмая, подстать ему самому. Угрюмо любил Есенина и Пушкина. Иногда на школьных вечерах он читал их стихи наизусть и на глаза у него наворачиваясь слезы. Закончив стихотворение, он доставал из кармана брюк на свой платок и шумно чистил нос. А еще он любил всех нас воспитывать, особенно меня. Все разговоры со мной у него почему-то сводились к одной формулировке. Он умный, а я, соответственно, дурак. Я как-то поинтересовался, где он приобрел такой запас мудрости, что его хватило на 70 лет. Ерзить старше меня стало довольно поздно, это была одна из первых попыток. Мне было пятнадцать. Угрюмый посмотрел на меня с презрением, но удостоил ответ Оказалось, он поумнел на фронте в 1945 году, во время балатонской операции. Угрюмый тогда еще молодой и кудрявый сидел в окопе вместе с своим другом. друг ел кашу и радостно причмокивал. Угрюмый свою кашу уж доел, но им хотелось еще... Он с неприязнью смотрел на своего друга, который ловко орудовал алюминиевой ложкой. Внезапно послышался пронзительный свист, а затем чудовищный грохот. Угрюмый закрыл глаза и повалился на дно окопа. Когда он их открыл, друг сидел в той же позе, только у него теперь не было головы, и оторвало осколком снаряда. Зато обе руки были на месте, и они по-прежнему прижимали к груди миску с кашей. Угрюмый не растерялся. Он аккуратно разжал другу пальцы, забрал миску и спокойно доел кашу. — Так я поумнел, — говорил мне угрюмый. — Каша моему другу теперь была не нужна, да и чем бы он мог ее есть? история от мне не понравилась. Роман Луи Фердинанда Селина «Путешествие на край ночи», где подобные сцены встречают чуть ли не на каждой странице, я к тому времени еще не успел прочитать. Я собрал свои вещи и вышел, не взглянув в его сторону и не прощавшись. Потом мы два года враждовали. Я никогда с ним не здоровался и не отвечал на его вопросы. Я даже не реагировал, когда он пытался меня задевать. Я говорил с ним только тогда, когда он вызывал меня к доске, да и то с неохотой. Вскоре после того, как мы закончили школу, он умер, мне даже позвонил. Кто-то из одноклассников позвал на похороны, но я не пошел. Мои одноклассники очень уважали у и хорошо учились по его предмету Тройки были только у меня и у одного мальчика из соседнего класса. Хм. Спи спокойно, дорогой учитель. Ты не зря страдал и боролся. В наших супермаркетах можно найти кашу на любой вкус.